Слегка потертый и облезлый, отодвинутый в самый дальний угол и повернутый к стенке, в отделе по особо тяжким стоял никем не занятый письменный стол. «Боссе в отпуске», — объяснил Викке, — «получил в наследство какую-то развалюху в Мюккельгеншо и решил попробовать другую жизнь. У них там даже сотовый сигнал не ловит». «Боссе — ринг?» Эйра работала с ним во время прошлого расследования, и теперь ей не хватало молчаливого кладезя знаний в лице этого более старшего и чуть грубоватого следователя, на которого всегда можно было положиться. «Мне кажется, что ты именно его сейчас временно замещаешь. Все уверены, что рано или поздно он пожалеет о своем решении и приползет обратно, а пока что тебя взяли на его место». Эйра даже не знала, что она временно замещает чью-то должность. Ей как-то не приходило в голову уточнить этот вопрос. Она опустила на пол стул и подключила свой ноутбук. Образ женщины, отпирающей незапертую дверь. Фигурирует ли он где-нибудь в материалах дела? В чьих-нибудь сведениях, которые показались им несущественными? Эйра уже почти наизусть выучила свидетельские показания. Ей достаточно было увидеть имя, как она уже слышала их голоса. «Орнитолог!» — она отыскала его номер. Как и Йенс Бойя, он носил свое имя, данное ему в честь первых кузнецов на заводе Гольшо и имел глубокие местные корни. Он что-то говорил о людях, которые приезжают из городов, когда поспевают ягоды. Но как он узнавал, что они приехали из города? Очевидно, по обуви. Люди в глуши любят обращать внимание на такие мелочи. Да-да, типичный горожанин, — усмехаются они, — им нравится думать, что вот мы-то местные куда лучше соображаем по этой части, что, может, мы не зарабатываем по пятьдесят тысяч крон в месяц и не имеем жилья, которое стоит кучу миллионов, но зато мы, черт побери, умеем подбирать правильную обувь. и не поскальзываемся, как дураки на дорогах, когда внезапно наступает зима. Эйра позвонила. «Приветствую», — сказал Бенгт Диваль. «Вам повезло. Я как раз собирался выходить, а этот чертов телефон я в последнее время оставляю дома. В лесу и без него щебета хватает». «Вы говорили о городских жителях, которые приезжают, когда наступает ягодный сезон. Вы запомнили кого-нибудь конкретного?» — Да не особо. Прежде всего меня интересует пара — мужчина и женщина. — Нет, не думаю. Здесь, в округе, таких не встречал. Я бы, наверное, тогда запомнил. Двое имеют привычку болтать, так что ни о какой тишине и речи быть не может. — А кто-нибудь в одиночку? Он задумался, и в трубке стало тихо. На заднем плане слышалась классическая музыка «Пиликали скрипки». — Единственное, кого я припоминаю, — проговорил он, наконец, — это одна молодая женщина. Но я даже толком не помню, было ли у нее с собой ведро для ягод. — Насколько молодая? — Да лет сорок, я думаю. Я встретил ее на перекрестье тропинок и пропустил вперед, как раз возле заброшенного дома. Странно, что я как-то раньше об этом не подумал. Я поздоровался, но в ответ удостоился лишь кивка — Кажется, она спешила. Городские вечно куда-нибудь спешат, но никаких ягод я у нее не видел. Эйра задала еще несколько вопросов про одежду и про наружность. Большая часть сказанного Йенсом Бойя подтвердилась. Красивые туфли, пиджак. Возможно, волосы были чуть темнее, да и сама женщина более привлекательная. — Ваш журнал наблюдений неподалеку? — Бенгт Деваль. По старинке положил телефон. Ей пришлось подождать, пока он ходил за дневником. Смычковые замолчали. Она услышала, как он перелистывает страницы. «Вот, кажется, нашел. Наблюдение за трехпалым дятлом к северу от Жертвенного озера. 13 сентября и 14. Филина тоже видел». Эйра постаралась сохранить спокойствие, не горячиться и не форсировать события. «У них нет точной даты». только сведения от соседа Ханса Рунна в Нюланде и сигнал мобильного, который пропал два дня спустя. — Я понимаю, что это нелегко, но попытайтесь, пожалуйста, вспомнить, какой это был день, в каком примерно часу. — Уже темнело, — сообщил он, — потому что я направлялся домой, а в сумерки приходится напрягать зрение. А четырнадцатого я выходил гулять только утром, потому что вечером меня позвали в гости». — Значит, вы говорите, что видели эту самую женщину, направлявшуюся со стороны заброшенного дома с наступлением сумерек 13 сентября? — Пожалуй, что так, да. Закончив разговор, Эйра прикрыла глаза. Она кляла себя за то, что прежде задавала неправильные вопросы. — Вот они, те самые следы, — подумала она, — которые мы видим и не замечаем. Эйра поспешила записать свидетельские показания, пока все подробности были еще свежи в ее памяти. Она не слышала, как вошла Илье, и вздрогнула, заслышав ее голос. Та хотела что-то рассказать, но Эйра ее опередила. «Я определила точное время. Видели женщину, которая шла по тропинке со стороны заброшенного дома. Одна». «Вот черт!» — Селье немедленно придвинула стул. «И что, по описанию совпадает?» «В основном да». Пусть даже в одном случае речь идет о семидесятилетнем старике, который постричал в лесу молодую женщину, а в другом — о парне чуть старше двадцати, который видел пару средних лет. Эйра прочла вслух свои записи. Красивая обувь, пиджак, не толстая, но и не чересчур худая, среднего роста. Попутно она успела даже выяснить в интернете время восхода и заката. Осенью сумерки тянутся долго. — Это должно было происходить около семи часов вечера, 13 сентября. Солнце садится в 19.21. «А сигнал пропал четырнадцатого», — сказала Силье. «Это означает, что она забрала с собой его мобильный, если это действительно она. Выбросила где-нибудь в Херне-Санде, где он и разрядился спустя день». Ложный след. Или же он сам забыл его в машине, а она нашла его только на следующий день. И избавилась от него. Но какой мотив? Зачем она это сделала? Селье замолчала, тоже переваривая информацию. Это как пазл. Порой достаточно найти один единственный правильный фрагмент, и вся картина внезапно меняется. «Кстати, что ты хотела мне рассказать?» — вспомнила Эйра. Селье наклонилась поближе. — «Я завела маленького стукача», — тихо проговорила она. Прокурор продолжал упорствовать в своем стремлении держать их на расстоянии от всего того, что касалось ГГ, но всегда отыщется способ добыть нужную информацию. Они допросили его детей, его бывшую жену и девушку, с которой он недавно расстался. Короче, им не позавидуешь. Что за удовольствие копаться в самых сокровенных тайнах своего коллеги? Теперь понятно, почему Беренс старается держать нас на расстоянии. Этот парень, его на время позаимствовали из Гавли, он не женат и чувствует себя одиноким в городе. Ее улыбка позволяла догадаться, каким образом ей удалось разговорить коллегу, обещанием бокала вина вечером или чем-нибудь еще в этом духе. Это был один из тех сотрудников, которые занимались списками звонков. — Ты даже не представляешь, с каким количеством абонентов в день общался ГГ. Свидания и анонимные информаторы — все свалено в одну кучу. Вот зачем, — спрашивается. Он что, не мог иметь два телефона? Один служебный, второй личный. Это не он с ней расстался. А она с ним выпалила Эйра. Прежде чем успела себя остановить, возможно, она была единственной, кто знал правду. Она виделась с ГГ в тот момент, когда его воспоминания о разрыве были еще свежи. Он как раз ушел в отпуск. Был самый разгар лета, асфальт плавился от жары, они сидели на его балконе, потому что ей было что рассказать по делу Лины. Он еще тогда пил красное вино. Он сказал, что эта подруга бросила его. «Я ничего об этом не знаю. Мы в последнее время на столь личные темы не разговаривали». Эйра проверила, нет ли новых сообщений. Ей нужно было время подумать. Должна ли она об этом молчать из уважения к ГГ, или же следует рассуждать как полицейский? Исходя из того, что нет ничего личного, и даже доверие может быть попрано. «Они пытались завести ребенка», — сказала Эйра наконец. «И когда ничего не вышло, подруга решила положить конец их отношениям». причем причина неудачи крылась именно в нем». «Вот это да! И Г.Г. сам рассказал тебе об этом. Я случайно оказалась в тот момент в его квартире, когда ее вещи стояли в прихожей. Селье подождала, пока мимо пройдет пара сослуживцев, и они окажутся вне зоны их слышимости. И затем еще больше понизила голос. «Я видела выписку из его банковского счета», — сообщила она. Г.Г. в тот вечер выходил, выпил виски, поставил телефон на зарядку и ушел. — Куда? — Это вышло случайно. Никто мне этого специально не показывал. Просто это было на экране, когда я разговаривала с тем парнем из Гэвле. Почему-то Силье произнесла это очень тихо. Наверное, она тоже чувствовала границу, которую им переходить не стоит. Пусть даже Эйра сомневалась на этот счет. Она начинала догадываться, что ее коллега следует своим собственным законам. Для Селье не существовало ни заборов, ни преград, ничего из тех врожденных моральных ограничений, с которыми боролась Эйра. Сильье достала блок стикеров, быстро черкнула что-то и, оторвав листочек, положила его перед Эйрой. «Отель «Штат» в Санде. «Это невозможно». В 0010 он оплатил здесь счет на 840 крон. Черные на неоново-желтой бумаге буквы подмигивали, словно издеваясь. — В штат ходит уйма народу, — заметила Эйра. — Это недалеко от служебной квартиры. Куда еще можно пойти человеку в обычный будний вечер в Хернюсанде, если время уже позднее? — Ты абсолютно права. Это вовсе не обязательно должно что-то значить. — С вашей матерью ничего страшного, — сообщила медсестра, открывшая ей дверь. — Я приехала, как только смогла. Один звонок из дома престарелых, и все полетело к чертям. Эйра всю дорогу гнала машину по крайнему левому ряду, потом Стремглав взбежала по лестнице, физически ощущая, как все трещит и распадается на куски. Мы дали вашей маме более утоляющее, сейчас она просто очень уставшая. Доносились отдельные крики. Работал телевизор. Какая-то старушка обрывала листья с растения в горшке, когда Эйра пробегала мимо. Свесив голову, Черстин сидела на постели в своей комнате. Дрожащая чашка с супом в здоровой руке. Как ты себя чувствуешь, мама? Очень хорошо. «Со мной здесь носится как с принцессой». И все же правая рука согнута в локте и перебинтована. На лбу большой кусок белого пластыря. «Я приехала, как только мне позвонили», — сказала Эйра. «Прости, что так долго добиралась. Я была в Сунцвалле. «Но ты не должна мотаться туда-сюда. У тебя своих забот полно». «Ну как же я не приеду, мама?» Эйра погладила маму по голове. Она ничего не сказала о том, что ее оторвали от важных дел прямо в тот момент, когда расследование сдвинулось с мертвой точки. Она забила на все, позволив селье донести то, что она знала до прокурора, и теперь злилась, что ее мучают угрызения совести за содеянное. У тебя такой вид, мама, словно ты дралась. — Нет, куда уж мне, — Черстин нервно рассмеялась. Ее нашли на полу в комнате. Никто не знал, что произошло. Она была не в себе и твердила, что должна проведать детей. Вероятно, она ударилась головой о кровать и повредила руку, которую выставила при падении. — Ей повезло, она отделалась лишь трещиной владевидной кости, — сообщила медсестра, поправляя подушку. Затем оставил их, чтобы принести кофе и что-нибудь на десерт. Эйра оглядела комнату. всю такую чистенькую и светлую, жизнь, съежившуюся до 18 квадратных метров. Но даже она не исключала всех опасностей. На журнальном столике стоял букет цветов, пламенеющие осенние краски из тех, что можно купить в цветочном магазине в виде готовой композиции. «Какие красивые цветы! У тебя были гости?» «Да, Магнус приходил». «Не может быть!» Да — Да-да, он приземлился на воздушном шаре на лужайке. — Ты не могла бы выглянуть и посмотреть? Может, он еще здесь? — Да нет, вряд ли. Эйра понадеялась, что мама не стала болтать о таких вещах с персоналом. Они ведь могли и не знать, что когда-то, лет десять или пятнадцать назад, Магнус действительно являлся одним из совладельцев фирмы, занимавшейся полетами на воздушном шаре. одному его приятелю пришла в голову идея организовать экскурсии над просторами Онгерманландского края, но туристов как-то не случилось, а предательские ветра пустили воздушные шары весь проект коту под хвост. Извечная тревога крепко сидела в Чарстин, наравне с ее тоской по сыну. Вернулась обратно медсестра с кофе и тигриным печеньем в полосочку. Эйра взглянула на открытку, приложенную к букету, и узнала имя старинной подруги-матери. Они могли бы поговорить о ней, просто не упоминая Магнуса, как будто его и не было. Эйра опустилась рядом с черстя на кровать. — Хочешь, я что-нибудь тебе почитаю? Включу какую-нибудь музыку? Она разыскала компакт диск из тех, что нравились маме, и который Эйра сама часто включала, чтобы после ее ухода не было так тихо. Это был Моцарт, музыка из фильма про Эльвиру Мадиган. Черстин закрыла глаза, компонируя здоровой рукой, романтичным и вместе с тем таким печальным переливом аккордов. В комнате, разумеется, уже навели порядок. Ночной столик был вытерт и пустовал. Эйра привычно положила на него пару книг, чтобы тот, кто войдет сюда, сразу понял, кем была ее мама. Она даже написала для персонала длинное письмо, целых 18 плотно исписанных листов формата А4 с описанием жизни Черстин-Шьодин. Как она росла, кем стала, когда повзрослела, что ей нравится читать и слушать. Были там и фотографии, включая и те, где мама была еще совсем юной. Эйра выбрала самые живые снимки. Больше всего она боялась, что с ее мамой станут обращаться как с человеком, начисто лишенным всякой индивидуальности, относиться как к старой женщине, потому что пусть даже ее интеллект постепенно угасал, она все равно оставалась той же самой личностью, с глубоким внутренним миром, читавшимся во взгляде, который стал теперь таким отсутствующим и вместе с тем обращенным внутрь себя. Черстин засыпала. Эйра держала ее за здоровую руку, смотрела, как мамины веки закрываются и черты лица разглаживаются. Сеточка сосудов под когда-то молодой кожей, весь накопленный ею опыт, тайны, которые теперь сгинут навсегда. «Люди врут», — подумала Эйра. Она никогда не считала свою маму лгуньей, так нельзя. вместо этого ты веришь, что родители — это правдивая версия тебя самого, до появления на похоронах незнакомого ребенка или, пока это не выяснится в ходе расследования убийства. Именно так, через работу, ей довелось узнать, что Черстин много лет подряд крутила роман на стороне и тайком бегала к своему любовнику на таможенную заставу у реки, когда Эйра, Еще совсем малютка лежала и спала, или смотрела фильм, или играла с подругой. Сколько сама Эйра не копалась в памяти, она не смогла припомнить ничего, чтобы на это указывало. И все же, должно быть, в груди черстин бушевал шторм, когда она возвращалась от любовника. Эйру грела мысль, что на долю мамы выпало чуть больше счастья и приключений, чем можно было себе представить. Что она обманывала их самую малость. Эйра провела рукой по ее волосам. Они были покрашены и снова уложены в прическу. Это хорошо. Потом пересела в кресло и открыла ноутбук. Она могла позволить себе остаться здесь ненадолго, прислушиваясь к спокойному, почти неслышному дыханию матери. Снаружи сгущалась тьма, Между редких фонарей промелькнул и пропал из виду силуэт одинокого бегуна, река, несущая свои воды в лунном свете, еще не вытащенная на зиму лодка. Повторно заиграла Эльвира Мадиган. Печальная история, закончившаяся смертью циркачки-канатоходки и ее возлюбленного. Эйра не имела никаких моральных предубеждений против неверности. Люди тянутся туда, где есть любовь. Но у нее не получалось выкинуть из головы мысли о селье и ГГ. Как ему удавалось держать свои отношения в тайне от коллег-полицейских, специально натасканных на то, чтобы обнаруживать такие вещи? Следом она подумала об отеле «Штат» в хернес и гранд-отеле «Лапландия» в Гелливаре, Микаэле Ингмарсоне, который в качестве строительного консультанта объездил весь Норланд. Ночи в гостиницах безликие коридоры. Какая-нибудь случайная женщина. Почему они не обратили на это внимания? До сих пор расследование крутилось вокруг организованной преступности. Отрезанные пальцы ввели всех в заблуждение. А когда оказалось, что нынешний владелец дома из России, то это бросило тень на все, заслонив собой свет. Эйра включила ноутбук. и прочитала допрос Микаэля Ингмарсона. Это заняло не больше минуты, настолько коротким он оказался. Мне плевать, поймаете вы их или нет. Все, чего я хочу, это жить дальше своей жизнью. Перед ее внутренним зрением промелькнула шикарная отремонтированная кухня в деревенском стиле. Дети, которые с шумом носились вокруг. Я хочу, чтобы моя супруга была рядом. Это то, через что нам пришлось пройти и вместе преодолеть. Были ли у него причины говорить неправду? Ей вспомнились закравшиеся в душу сомнения, и как после, уже сидя в машине анти в квадрате, она действительно подняла этот вопрос. Осторожно, чтобы ни в коем случае не поставить под вопрос компетенцию коллеги, и еще потому, что она сама не была до конца уверена. Быть может, Эйра специально выискивала изъяны в этой идеальной семейной жизни, потому что завидовала ей. Завидовала потолочным балкам и светлому просторному интерьеру, детским голосам, всему, что там было. Счастью, что живет в тех стенах. Эйра вышла на балкончик, чтобы не потревожить сон матери. Рабочий день уже кончился, но было еще не очень поздно. Однако комиссару из Лулео, кажется, не слишком понравилось, когда его побеспокоили. — Нашли что-нибудь? — Есть вероятность, что нам в руки попали сведения, которые меняют всю картину, — сказала Эйра. — Тогда понятно, почему вы звоните мне посреди матча. — Матча? Какого матча? Хоккейного должно быть, ведь уже ноябрь, и сезон в самом разгаре. — Надеюсь, там не Лулео играет, — сказала она. «Вы серьёзно думаете, что я бы тогда вообще стал брать трубку?» Эйра рассмеялась, чисто из вежливости. Появился новый свидетель. Мужчина, который видел жертву вместе с некой женщиной на месте преступления. Это заброшенный дом в чаще леса, если помните. По всей видимости, других людей там не было. «Женщина? Вам известно, кто она? У вас есть вещественные доказательства?» «Пока нет». Что-то новое, что связывает эти два дела? — Не совсем. Эйра догадывалась, какое направление приняли мысли коллеги. Она по собственному опыту знала, как это бывает. Прокручиваешь в голове все расследование целиком, все сценарии развития событий, попутно отбрасывая те, что не подходят. Шаг в сторону лишал уверенности, выбивал почву из-под ног, уводил в иные дебри. — Я все понимаю, — проговорила она. — У меня скопилась куча фактов, которые кажутся неважными, но есть ли хоть что-то, что указывало бы на то, что Микаэль Ингмарсон находился в ту ночь в отеле в обществе женщины? — Это большой отель, — заметил Анти в квадрате. — Люди замечают друг друга лишь мимоходом. Его там никто не знал, а внешность у него самая заурядная. Часть из опрошенных нами вообще не были уверены в том, что видели именно этого человека. Эйра услышала, как он говорит куда-то мимо трубки, про то, что да, что-то там такое было. Очевидно, он собирался пойти проверить протоколы допросов сейчас или когда матч закончится. — Само собой, мы задавали ему вопросы, касающиеся его личной жизни, — продолжал он, — но на тот момент не это представлялось нам самым главным — учитывая нападение на него и все то, что нам удалось узнать. — Еще один вопрос. Случайно не знаете, бывал ли Микаэль Ингмарсон в командировке в Харнюссанди? — Вот так сразу не скажу. Вряд ли мы задавали ему такой вопрос. Я просто хочу выяснить, не останавливался ли он в отеле «Штат», скажем, за полгода и меньше до случившихся событий. — Если хотите, я могу завтра заглянуть в его банковскую выписку. — Спасибо, это было бы замечательно. Эйра переложила телефон в другую руку. Пальцы закоченели на холоде. Белые облачка пара выходили изо рта. Температура спустилась ниже нуля. И еще я хотела бы снова побеседовать с ним. — Хорошо. Собираетесь опять к нам приехать? — Эйра вернулась в комнату и накинула на себя кашемировую шаль Черстин. Лицо спящей мамы выглядело таким умиротворенным, несмотря на пластырь на лбу и синеватые тени под глазами. Будет лучше, если мы встретимся с ним вне дома, чтобы он был один, как можно дальше от жены и детей. Вторая банка консервов дается с еще большим трудом, чем первая. Ему не хочется думать, что сила на исходе. Это старая банка. Чтобы открыть ее нужен консервный нож, но ничего подобного у него, разумеется, нет. И тогда он поступает с ней так же, как поступил с первой. Находит толстый осколок стекла от донышка разбитой бутылки и принимается стучать по нему каблуком снятого ботинка, пытаясь пробить осколком дырку в крышке. В первой банке оказались консервированные сосиски. Он слопал ее содержимое и выпил рассол, но чувство насыщения ему это не принесло. И снова осколок стекла буравит металл. Он расковырял достаточно большое отверстие, чтобы высосать жидкость. Вкуса он не почувствовал, только облегчение. Ещё один день. После этого содержимое банки оказывается у него во рту. Что-то пористое и, по сути, безвкусное — Языком он пытается определить его форму. Кажется, консервированные шампиньоны. Проглотив почти полбанки, он усилием воли отрывается от нее. Это предпоследнее. Он обыскал в погребе каждый угол и нашел всего три штуки. Больше ничего. Руки дрожат, и, несмотря на холод, с него ручьями льет пот. Он ставит наполовину пустую банку к противоположной стене, где не сможет случайно задеть ее ногой. Вся надежда на третью. Скоро придется открытие ее. Вдруг внутри окажется сахар, консервированные ананасы или половинки персиков в сладком сиропе. Жизненные функции постепенно угасают. Он сам пару раз обсуждал эту тему с судебным медиком. Сердце, которое уже работает на малых оборотах. Когда цвет мочи темнеет, Это признак обезвоживания. В темноте не видно, но он ощущает все более резкий запах. Еще и холодно, к тому же. Температура в погребах меняется в зависимости от времени года. По его оценке, здесь сейчас около восьми или десяти градусов. Все, Хватит отдыхать, надо встать на ноги, чуть-чуть нагнуть голову, чтобы не удариться о низкий потолок, и помаршировать на месте, поднимая колени. Надо двигаться, но не изматывая себя. Если он выберется отсюда, то обязательно уволится с работы, продаст квартиру, выкупит у брата домик бабушки с дедушкой и станет жить с сортиром на улице, безобидный пенсионер на лоне природы. В голове мелькают обрывки воспоминаний о летних каникулах, которые он там проводил. Маленькая лодочка, на которую его унесло в Ботнический залив. И все думали, что он утонул, хотя он всего лишь потерял весло и плавал кругами. Один в открытом море. В тот момент он молился Богу. «Отче наш, сущий на небесах!» — думает он, удерживаясь от бормотания, чтобы сохранить слюну. «Если есть на свете Господь Бог, то неважно». Как громко ты ему молишься, он все равно тебя услышит. Прости нам грехи наши. Нет, черт возьми, не так. Да имя твое. Надо же, он не помнит слов, которые в семь лет знал наизусть. Я сбежала оттуда, когда мне было семнадцать. ушла из дома и отправилась автостопом на юг. «С какой стати, скажите мне на милость, я должна была оставить себе ключи?» За сердитым тоном угадывались едва заметные следы норландского выговора. Женщина, проживавшая в сёд и именовавшая себя директором маркетингового отдела, была дочерью Агнес и Карла Эрика Баклунда из Оффе, вторая по старшинству в череде братьев и сестер. Эйра засела за составление списка сразу же после завтрака, дома, за кухонным столом и без особой надежды на успех. Йенс Бойя мог ошибаться. И пусть даже женщина в лесу действительно имела при себе ключ, это еще ничего не значило. Может, она хотела заставить поверить Ханса Рунне в то, что это ее дом. Почему бы и нет? Но что, если... Старый вдовец из деревушки описал всех членов семьи Баклундов, которых знал, сфотографировал свои записи и отправил им по почте в виде небольшого генеалогического древа. В нем, конечно, присутствовали вопросительные знаки и пробелы, которые Эйра сумела сама без труда заполнить путем быстрого поиска по базам данных, сообщившим имя и номер телефона, возраст, семейное положение и адреса, как родившихся, так и умерших, но они ничего не сообщали о том, кто мог иметь ключ от заброшенного дома, который давным-давно был перепродан дальше. «После маминых похорон я ни разу там не была. Я не виновата в том, что в дом заходит всякому кому не лень. Я вообще не понимаю, зачем вам понадобилось копаться в этом?» Эйра сходила в туалет, попила воды. Почти всем родственникам уже задавали подобные вопросы. Вполне понятно, что они им надоели. Позвонить и поинтересоваться насчет ключей было по меньшей мере дерзостью, словно она обвиняла их в воровстве. Следующим по списку шел единственный из детей, который остался жить в Салевтио. Янне Баклунд ответил после первого же гудка. Эйра представилась как сержант полиции из Крамфорса, поскольку для Салевтио это звучало куда привычнее, чем для Сунцвалля. Ведь именно в Приморском городе было принято решение сократить число медицинских учреждений, что стало причиной самого большого политического мятежа в их краю после демонстрации забастовщиков в Лунде в 1931 -м. «Сколько еще, черт возьми, это будет тянуться, прежде чем вы поймаете их?» «Мы делаем все, что в наших силах», — ответила Ира, ощущая привкус фальши во рту. «Ведь всегда есть возможность сделать больше». «Мне, кстати, кажется, что вы знакомы с моей мачехой», — добавила она следом. «Или знавали ее когда-то, довольно давно. Во всяком случае, она вас помнит». «Кто же это?» Эйра назвала имя, припомнив, как звали мачеху в девичестве. Пауза и следом громкий смех, раздавшийся на другом конце. — Мари-Луиза? Ну, конечно же, я помню Мари-Луизу. Хотя все тогда звали ее просто Мари. Настоящий лакомый кусочек, насколько я помню. Черт подери, в то время женщинам приходилось быть начеку. Ха-ха! Лед был сломан. — То ли дело сейчас, — продолжал говорить он, да так громко, что Эйри пришлось чуть отстранить трубку от уха. — Когда заикаешься о том, чтобы лечь в койку, то, скорее всего, имеешь в виду больничную кровать. Вы слыхали, что они отделение интенсивной терапии тоже собираются сократить? — Угу, — невразумительно отозвалась Эйра, которая, по своим данным, видела, что Янны Баклунд является кандидатом от местной партии здравоохранения. Угроза ехать за двадцать миль, чтобы родить ребенка там или прямо по дороге в машине скорой помощи, заставляла жителей Салевтио уже в течение многих лет держать оккупированным свое собственное родильное отделение. А теперь они собираются вести на побережье тех, кто не может дышать. Это уже чересчур. Мне жаль, что я потревожила вас, но возник новый вопрос. «Задавайте». Скрытый вызов в его тоне. «Есть ли в вашей семье или среди ваших знакомых кто-то, у кого все еще хранится ключ от старого дома? Почему бы вам не спросить об этом тех, кто его купил? Эту дьявольскую холдинг-компанию. Или как там она называется? Просто омерзительно, что подобные типы гнездятся на нашей земле. Счастье, что отец лежит в могиле и знать об этом ничего не знает». Разумеется, мы этим тоже занимаемся. Это была явная ложь. Не то, чтобы они полностью исключали саму возможность подобных расспросов, но звонить и выяснять у международных преступников про пару каких-то ключей — вряд ли это дельный вариант. Я уже объяснял вашему коллеге, тому высокомерному типу из Сунцвалля, что мы понятия не имели, кому продаем дом. На бумаге все выглядело чисто и красиво. и потом мы давно хотели от него избавиться и тем самым навсегда положить конец спорам между нами, детьми». «Что вы имеете в виду?» — спросила Эйра. Пауза была совсем короткой, возможно, только чтобы перевести дух. «Это я занимался регистрацией недвижимости и прочим в том же духе», — признался Янне Баклунд. «Так что вы могли бы обвинить во всем меня. Но никаких ключей я сохранять не стал. С какой стати мне это делать?» «Я уже просто был рад тому, что нам удалось выручить за дом хоть что-то». «А никакие ключи не пропадали?» — спросила Эра. «Возможно, забытые в доме или кому-нибудь одолженные?» Это было безнадежно. Она и сама это слышала. Гоняться за ключом к замку, который не меняли с сороковых годов. Все, что у них было, — это бесчисленные вопросы без ответов. Одни шли. Минуло пять дней с тех пор. как ГГ стоял на этой кухне. Она больше не ощущала его присутствия. А вам разве не говорили, что дверь стояла приоткрытой? Насколько я понимаю, это началось уже после того, как мы продали дом. При нас люди не посмели бы шнырять туда-сюда, когда им вздумается. Звякнул телефон. Пришло сообщение от Антилы из Норботтона. Голос в трубке монотонно бубнил ей в ухо. Если бы он до сих пор находился в собственности семьи, я бы регулярно наведывался туда и проверял, все ли там в порядке, хотя мне совсем не хочется там бывать. Такая тоска смотреть на все это. Но теперь я действительно не несу за него никакой ответственности. Этим новым хозяевам следует присудить штраф за халатное отношение к своей собственности. Но большие шишки, как обычно, разгуливают на свободе. «Худиксваль», — значилось в сообщении. «Отель Квалити». Пульс участился. Эйра встала из-за стола. «Холдинговая компания и прочие шушера, которые лишь скупают недвижимость, а сами плевать на нее хотели, только округу разоряют. Кабы я знал, что это за типчики...» «Спасибо». «Я поняла», — сказала Эйра и отключилась. Час спустя она заехала в Сунцваль забрать селье. «Итак, что нам известно об этом типе?» — спросила та, пока Эйра пробиралась по забитым машинами городским улицам к трассе Е4. По сведениям тамошнего следователя, в прошлом году он тринадцать раз останавливался в штате, в Хернюсанде. Выписка из банковского счета не оставляет в этом никаких сомнений. Делал он это нерегулярно и каждый раз снимал номер на одну ночь. «Ах ты черт!» А теперь, значит, Микаэль Ингмерсон находился в Худиксвалле и дал согласие на встречу с ними. Анти в квадрате даже не пришлось прибегать к угрозе начать расспрашивать его жену. «Думаю, он этого ждал», — заметил следователь. Они ехали мимо промышленных зон и коттеджных поселков. Дорога становилась все свободнее, пока они подытоживали последние данные — включая разговоры Эйры с родственниками и прочие бесплодные попытки разыскать человека с ключами от заброшенного дома. — Может, она действительно была риэлтором, — сказала Силья. — Вдруг холдинговая компания собралась выставить дом на продажу. — А Ханс — рунный спекулянт, это ты хочешь сказать? — Разве свидетель не упомянул, что он ожидал увидеть усадьбу? Любой бы на его месте был разочарован, если бы сначала прочел объявление, а потом увидел объект вживую. «Дом мечты на высоком берегу, полный оригинальных деталей. Редкая находка для умельца?» «Там довольно много миль до побережья», — резонно заметила Эра. «А я о чем говорю? Любой будет разочарован». Они пересекли границу Хельсингланда, менее суровый ландшафт с широкими лугами и округлыми холмами. словно мелодия народной песенки. Эйра рассказала, что она знала о Микаэле Ингмарсоне. «Мне бы следовало быть с ним пожестче, заключила она, еще сильнее вжимая педаль газа в пол, хотя машина и без того уже мчалась на пределе допустимой скорости. «Если он что-то скрывает, вдруг с ГГ случилось то же самое?» «Мы пока этого не знаем». Немецкий фургон с жилым прицепом заблокировал дорогу, Это был страшно раздражающий отрезок пути всего с двумя рядами для движения, но при этом изобилующий поворотами. Эйра помчалась прямо по разделительной полосе. Как ты себя чувствуешь, заботливо спросила Селия. Отлично. Ты ведь в курсе, что даже полицейским дозволяется показывать свои чувства? Незачем держать все в себе. В курсе, ответила Эйра, обгоняя фургон. Лихачество на грани допустимого. — Это не я спрашиваю, — как ни в чем не бывало, — продолжала Силья. — Это отдел кадров обязан оповещать, что мы имеем право на беседу с психологом. Что-то вроде кризисной поддержки. Ты получала сообщение? Очевидно, Эйры не было в том списке адресатов, потому что она ничего не получала. Появился съезд на Худиксваль, большие указатели, внушающие надежду, что дорога наконец-то их куда-то приведет. — — Я работаю, — сухо бросила она, — другого способа поддержки я не знаю. Старинный городской отель Худикс-Валля, как и большинство других отелей, оказался поглощен сетью гостиничного бизнеса. Теперь они назывались «Элит», «Отель Фест и «Квалити» «Отель Стат», сохранившиеся с XIX века здания с высокими потолками и позолоченными перилами. Микаэль Ингмарсон прислал сообщение, что опоздает. Их провели в салон с глубокими кожными креслами. Эйра сделала круг в поисках кофе и наткнулась на Ингмарсона, переминающегося возле лифтов. На консультанте был деловой костюм с галстком, и выглядел он куда более собранным, чем в прошлый раз. «Здравствуйте. Я Эйра Шьодин из отдела по особо тяжким в вестер -Норландия. — Несколько недель назад мы встречались у вас дома. — Знаю, — произнес он, избегая встречаться с нею взглядом, — а мы вон там сидим, вас дожидаемся. — Да, конечно, я просто хотел... Микаэль Ингмарсон бросил последний прощальный взгляд на лифт, словно тот был в силах помочь ему улететь отсюда, после чего невыносимо медленно побрел в салон. Эйра наблюдала за реакцией мужчины, когда ему навстречу поднялась селье и поздоровалась. Как он сразу приосанился, пригладил рукой волосы и даже предпринял слабую попытку улыбнуться, оставаясь между тем на чеку. Ингмарсон сел в кресло, широко расставив ноги. — Надеюсь, мы быстро управимся, — произнес он, окидывая нервным взглядом помещение. — У меня назначено несколько встреч, на которые я должен успеть. — В строительной отрасли? И Селье улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой. — Да, в какой же еще? — Ну, не знаю, — пожала она плечами. — Вдруг вы имеете привычку с кем-нибудь еще встречаться в гостиницах? Микаэль Ингмарсон побледнел и крутанул на своем запястье умные часы. Дорогая и высокотехнологичная вещь, которая, по всей видимости, могла принимать звонки и играть детям колыбельные. — Вы не могли бы просто задать мне ваши вопросы? — попросил он. — Вы встречались в Гелливаре с женщиной? — спросила Эйра. — Поэтому вы соврали. Двойной вопрос, наводящий вопрос — не самый хороший стиль ведения допроса. Микаэль Ингмарсон не ответил ни на один, но было заметно, чисто визуально, как он сразу сутулился и обмяк. Его плечи поникли, он закрыл руками лицо. «В общем и целом, интимная жизнь граждан не нашего умодела», — заметила Илья. «Каждый волен делать, что он хочет и с кем хочет пока. Все происходит по взаимному согласию и не выходит за рамки физических или психических увечий». но если при расследовании убийства мы уличаем кого-нибудь во лжи, то это совсем другое дело. Это не было расследованием убийства, — сдавленно произнес он и потянул за галстук, чтобы ослабить узел. Я думал, что умру, но не умер. Но зато погиб этот человек, — Эйра сунула ему поднос нос фотографию. Его звали Ханс Рунне, как вы уже знаете. Он был актером и отцом двадцатилетней дочери. Микаэль Ингмарсон отвел взгляд. — Вы никогда не оказывались на волосок от смерти, — пробормотал он. — Вы не знаете, что это такое. — Мы полицейские, и уж, поверьте, многого навидались на своей работе, — заверила его селье. — Ясное дело, — буркнул Ингмарсон и опять крутанул часы, которые, вероятно, засекли внезапно подскочивший пульс. Лицо мужчины покраснело, взгляд заметался. Может, вы и сталкиваетесь каждый день с трупами и прочими ужасами, но сами никогда не смотрели смерти в лицо. Я имею в виду по-настоящему, без глупых мыслей о том, что жизнь не бесконечна, Карпы Дием и прочие ерунды, стоя не возле чужого гроба, а возле своего собственного. Дни проходят, ночи, а ты не знаешь, что есть что. Есть только тьма. Сначала думаешь, что совсем скоро кто-нибудь придет и выручит тебя, но время идет, а ты продолжаешь оставаться один. Совсем один. И никто тебя не спасет. Он впился ногтями себе в руку с такой силой, что, наверное, остались следы или даже ранки. Мне сказали, что я находился в заперти пятнадцать суток. Сказали, что я ничего не говорил, только кричал. Я сошел с ума. — Понимаете ли вы это? — Утратил связь с реальностью. Когда он, наконец, поднял голову, они увидели уже совсем другой взгляд. Эйри вспомнилась предательски ненадежная почва в Мальмберге. Трещины в асфальте, угроза провалиться в бездну. Голос мужчины утратил свою уверенность. — Простите меня, — пробормотал он, — простите за мое нежелание терять семью после случившегося. Да, в этом деле была замешана женщина. Казалось, признание принесло ему облегчение. Наконец-то появилась возможность рассказать все. Ингмарсон даже заметно расслабился. Он повел себя глупо, он заслужил свое наказание, но он выжил. Таким было его мнение, когда он пришел в сознание и сумел придумать что-то более-менее связное. как будто заданный на дом урок. Ведь в тот момент речь шла только обо мне и, конечно же, о моей жене, о нашем браке. Кто бы от этого выиграл, если бы я рассказал правду? Зачем нарушать спокойную жизнь детей, выбивать у них почву из-под ног, тем более теперь, когда у них снова все хорошо, и папа дома? Они спали со мной в одной постели, когда я вернулся из больницы, оберегали меня таким образом. Понимаете, уже не я берегал их, а они меня. И поэтому он придумал историю о том, что кто-то якобы напал на него сзади, с каждым днем выдыхая все легче, понемногу начиная верить, что жизнь налаживается, что он в безопасности, которую не заслужил. Каким же жалким существом он был, немногим лучшим зверя. «Не человек. Вот кем он стал, когда оказался лишён всего. Я получил то, что заслужил, и не думал, что здесь найдётся работа для полиции. Я лишь хотел, чтобы они успокоились и перестали приходить ко мне, смирились с тем, что это дело останется нераскрытым». Он попытался стать прежним, вернулся к своим рабочим обязанностям, Пинал мяч, обманывал своих детей, когда говорил им, что все как всегда. Бегал, преодолевая милю за милей, выжимая из своего тела максимум. Глотал таблетки, чтобы беспробудно спать по ночам пустым сном, без сновидений. Пока год спустя в его доме не появился новый полицейский и не завел разговор о другой жертве. Эйра увидела стыд в глазах мужчины, когда он попробовал было поймать ее взгляд, а потом снова уставился вниз на свои руки. «Я ушам своим не поверил, когда вы пришли и заговорили об этом. Что я должен был сказать? Что я чертов лжец? Ведь я ни на секунду не допускал мысли, что тот человек поступит так снова. С кем ты еще?» Но теперь я понимаю, что если бы рассказал вам все, как есть, с самого начала, то этого бы не случилось, верно? — Как ее зовут? — спросила Илья. Он содрал кожицу возле ногтя. Одна его нога нервно постукивала по полу. «Санна. — Санна. — Фамилия? Время замерло, и все звуки, какие там были, тоже замерли. Текстовый редактор автоматически исправил Санну на Samsung. Эйре пришлось стереть имя и набрать его заново. Затем она нажала на кнопку и отправила сообщение прокурору. «Санна Мелин. Нам нужен ее адрес и прочее. Необходимо задержать ее». «Это ее настоящее имя?» — спросила Силья. «Да, думаю, что настоящее». Он действительно познакомился с ней в штате, в хернио -Санде. Мы не договаривались о свидании в Тиндере, ничего такого. Она просто сидела в баре, мы разговорились. Она была по-своему красивой и выглядела вполне безобидно. Все было просто, без претензий. — Она живет в Хернио-Санде? Да, но тогда я об этом не думал. У нее был снят номер в отеле. Туда-то мы и направились в ту первую ночь. Он перевел взгляд с одной полицейской на другую. «Обычно я так не поступаю, в смысле не цепляю женщин в барах, пока нахожусь в командировках. Само собой, подобное случалось, но это происходило спонтанно, непреднамеренно». «Мы здесь не для того, чтобы читать вам мораль», — заметила Силья. Эйра сделала над собой усилия, — чтобы промолчать и продолжила записывать дальше, хотя больше всего в данный момент ей хотелось хорошенько шарахнуть его обо что-нибудь головой. Ведь речь шла только обо мне. Если бы Микаэль Ингмарсон не был так зациклен на самом себе, если бы он рассказал все раньше, если бы она, Эйра, сразу раскусила его, была бы с ним жестче. как будто подобные мысли что-то изменят. У вас есть ее фотография? Фотографии у него не было. Женатый человек не фотографирует своих любовниц и не сохраняет их на телефоне. Только идиоты так поступают. Или те, кто хотят быть разоблаченными. Санна дала ему свой номер телефона. И когда он в следующий раз оказался в Херню санде то позвонил ей. Со временем он даже начал планировать свои ночевки в этом городе. Гордиться здесь было нечем. Она была фантазией, чем-то запретным, чего ему не хватало в обычной жизни. Возможность применить грубую силу, когда ему хотелось этого. — А она, — медленно проговорила Илья, — ей тоже этого хотелось. — На что это вы, черт возьми, намекаете? Ясное дело, хотелось. Это же она проявила инициативу в этом направлении, чтобы быть жестче друг с другом. Хотя иногда бывало и наоборот очень нежно, иногда даже чересчур. В смысле, когда нет настоящих чувств, подобные проявления нежности только мешают. Это был просто секс и больше ничего. Я не скрывал, что я женат, я ничего ей не обещал. За три недели до того злосчастного вечера в Гелливаре он встретился с ней в последний раз. Во всяком случае, он так думал. Их отношения зашли слишком далеко, он сам не мог толком объяснить, как это получилось. Просто ощущение, что она прилипла к нему намертво. Принялась слать ему сообщения, даже когда он был дома, говорить о том, что она могла бы сопровождать его в поездках. Тут Эйра его притормозила. Но ведь полиция просматривала списки ваших звонков и сообщения. «Только на моем обычном». рабочем телефоне, который сейчас при мне. Этот же другой, личный. Я в то время пользовался моим старым предоплаченным телефоном, но он пропал. Я бы не смог предъявить его полиции, даже если бы захотел». «Когда он пропал?» — спросила Илья. Микаэль Ингмарсон перевел взгляд с нее на Эйру и обратно, словно ему только сейчас пришла в голову эта мысль. «В Гелливаре он был при мне», — ответил он. У него не хватило духу отказать Санне когда та захотела встретиться с ним, хотя на самом деле ему уже все надоело. Она появилась в отеле после ужина. Она сама захотела поехать со мной туда, хотя я ей сказал, что между нами больше ничего нет, но она все равно, ведь что не говоря, нам с ней было хорошо. Я бы даже сказал чудесно, даже в тот раз, после которого я положил конец нашим отношениям. И мне показалось, что она нормально это восприняла. — Она сняла номер в отеле «Лапландия»? — Нет, она собиралась переночевать в моем. Эйра попыталась представить себе эту женщину в вестибюле отеля, размытый силуэт без лица. Оплачивала ли она что-нибудь? Удастся ли им отыскать ее банковскую карту в финансовой отчетности гостиницы? Какие вообще могли остаться доказательства того, что она была там, Спустя столько времени. Микаэль Ингмарсон рассказал ей о Мальмберге, о том, что дом, где он провел свое детство, скоро перенесут в другое место, что у него есть с собой ключи, и он собирается последний раз взглянуть на родные места. Она захотела поехать с ним, заинтересовавшись его историей о поселке, который вот-вот может исчезнуть с лица земли. «Мне-то, если честно, плевать на все это». Просто захотелось взглянуть, не осталось ли там чего ценного. Я всегда предпочитал смотреть в будущее, а не оглядываться на прошлое. Тень набежала на его лицо, осознание того, что теперь все изменилось. Даже будущее страдает, если человек оказывается замешан в преступлении. Страдает его вера в то, что все должно стать лучше. Потом мы бродили по комнатам, где я делал свои первые шаги. Смотрели старые фотографии родственников, про которых я уже забыл. И она говорила о том, как мы заживем, когда я стану свободным. Он хрипло рассмеялся. Это был полный бред, что у нее есть свой дом мечты, который она называла раем, и говорила о нем как о месте, где будут расти наши дети. Это было абсурдно. Разве она сама этого не понимала? Я ей прямо так и сказал, что никогда не разведусь. что я никогда не был в нее влюблён и так далее. К тому моменту мы уже спустились вниз. Стол для пинг-понга остался. Микаэля Ингмарсона затрясло, словно его тело внезапно вышло из-под контроля, когда он приблизился к теме подвала. Эйра едва удержалась от естественного порыва наклониться вперед, положить свою руку на его дрожащее плечо, успокоить. «Чёрт, это так мучительно!» когда приходится говорить о чувствах, которых на самом деле не испытываешь. Словно тебя загнали в угол, где что бы ты ни сказал, все неправильно. Каждое слово причиняет боль, хотя я вовсе не хотел сделать ей больно. Ведь она мне нравилась, но она стала чересчур назойливой. Я даже не возбудился, когда она пыталась. Он сделал жест в направлении ниже талии. Я отвел ее руки и сказал, что все, хватит. Я больше не хочу. А потом попытался разрядить обстановку. Предложил сыграть партию в пинг-понг. Вроде как ненадолго вернуться обратно в детство, когда чемпионом был Ян Уве Вальднер. И все хотели поехать в Китай. Я разыскал ракетки в шкафу рядом с чуланом. А потом обнаружил, что ее нигде нет. Я ее позвал. Подумал сначала, что это она так со мной играет. А потом... Тяжелая, запертая дверь подвала. Как же он в нее стучал и кричал. В какой-то момент ему показалось, что он слышит шум заводимого мотора, шорох колес, стремительно прошелестевших мимо подвального окошка, которое было вделано слишком высоко. Неужели он оставил ключи в машине? И телефон... А потом до него дошло, что все его вещи лежали в куртке, которую он снял и бросил наверху, в доме. И следом потянулись часы, дни. Закончив свой рассказ, Микаэль Ингмарсон еще долго сидел, уткнувшись лицом в ладони. — Но зачем она решила поступить так снова?